Глава 21. Делать хотя бы что-то. Имитация бурной деятельности, не определяющая результат действия, усталость не мерила работы. Расскажу о когнитивном искажении, которое выделено в отдельный вид. Я называю его: "Ну я хотя бы что-то делаю" или имитацией бурной деятельности. Случалось ли вам распикать своего подчинённого или ученика за какие-то совершенно непонятные телодвижения, которые не приводили к результату? А когда вы аргументированно подводили его к тому, что вся его деятельность была напрасной, получать от него ответ: "Ну я хотя бы что-то делаю?" Бывало ли так, что начальник распикал вас в составе какой-либо группы и объяснял: "Ай-ай-ай, как всё плохо, как мы отстаём от графика", и ставил в пример некоего Сидорова, когда говорил, что Сидоров хотя бы что-то делает. Результатов, конечно, нет, но Сидоров хотя бы что-то делает. И так такое когнитивное искажение, которым пронизана практически вся современная цивилизованная жизнь, очень вредно. Оно мешает нам не только в бизнесе, оно мешает похудеть и тесно связано с телевидением и чувством выученной беспомощности. Это, пожалуй, одно из немногих когнитивных искажений, которое не берёт начало из нашего животного прошлого. Несмотря на то, что большинство когнитивных искажений корнями уходят в наше далёкое прошлое, когда мы были ещё весьма неразумными существами, это когнитивное искажение социально приобретённое. Подумайте сами, часто ли вы можете наблюдать животное, которое систематически и постоянно будет имитировать бурную деятельность и что-то делать, что не приводит к результату? Скорее всего, нет. Животное либо не будет ничего делать, либо попробует пару раз и на этом остановится. Бессмысленная трата своих усилий ради того, чтобы хотя бы что-то делать, свойственно исключительно человеку. Это вредное когнитивное искажение зародилось с тех самых пор, когда мы стали жить обществом, и продолжается с ростом внутри нас синдрома выученной беспомощности, когда все стали считать, кто сколько работает. И вот самого детства в школе, на субботнике, на каких-то совместных мероприятиях, ваш начальник или учитель наблюдает за учениками, кто-то что-то делает, а кто-то не делает ничего, не порядок. Остальные обидятся, это же командная игра. Нужно получать результат, а значит, все должны трудиться. И вот он начинает распекать: "Делай уже что-нибудь, приступай к работе". И зачастую, когда ребёнок, маленький человек, студент или школьник видит совершенную бессмысленность того, что его заставляют делать, он включает в тумблер имитации бурной деятельности. Для чего? Чтобы старшие от него, как говорится, отвязались. Здесь эта тема и начинается. А затем взрослая жизнь, связанная с обязательствами, опять-таки с работой в коллективе или решением сложной задачи для себя, например, пойти в спортзал, начать тренироваться, получить результат в виде мышечной массы, похудеть, сменить образ жизни. Это достаточно сложно. И наша система 1 пытается подсунуть нам гораздо более простое решение, то есть подменяет решение сложной задачи более простой, заботясь так о нас и выполняя свою прямую функцию, не давать напрягаться мозгам. Надо бы систему 2 задействовать, так как необходимы сложные действия, но давайте лучше сделаем более простые и понятные действия и успокоимся на этом. К этому побуждает и постоянный просмотр новостей, которые, как мы теперь знаем, по большей части негативные. Сделать мы ничего не можем, но чтобы убрать этот самый дискомфорт, люди часто начинают делать хоть что-то. Бессмысленность и абсурдность траты времени хорошо показано в анекдоте. Насмотревшись страшилок про СПИД, Пётр Ланцепопов начал активно продвигать идею лечения ВИЧ ослиной мочой. Его, разумеется, осудили, потому что ослиная моча от СПИДа не помогает. Зато я хотя бы что-то делаю, пока вы протираете штаны, гордо оправдывается горе-лекарь. У высточки зрения воспитатель детсада сидеть и дети протирать штаны плохо, и Васечкина надо за это отругать. А вот Ланцепопов хотя бы что-то делает. Как результат, насмотревшийся телевизор родитель готов употреблять рекламируемые фуфломицины против вирусов с недоказанной эффективностью, ходить на митинги, жертвовать деньги на то, что якобы помогает вымирающим лесам Гваделупы, одним словом, делать хотя бы что-то, в то время пока вы все а такие плохие и бездействуете. Спортивные и тют делать хотя бы что-то. Классический пример Человек собирается пойти в спортзал. Формально человек понимает, что если самому не изучать анатомию и биохимию, придётся начать изучать технику выполнения упражнений под руководством тренера, совершая ошибки в зале. Это трудно, за этим неизвестность, а не будут ли надо мной смеяться, а через какое время я увижу кубики на прессе. Но человек, как правило, понимает, что если не будет ничего делать, ему будет дискомфортно. И тогда, чтобы устранить этот дискомфорт, человек либо впадает в прокрастинацию, другое когнитивное искажение, о котором мы поговорим позже, либо в синдром делать хотя бы что-то. Тогда внутренний учитель не наругает, что ты сидишь без дела. Вот ему неуютно, и он не понимает, за что взяться. И для его успокоения система 1 подсовывает простейшее решение. Как же можно идти в спортзал, если ты до сих пор не выбрал себе кроссовки и правильный спортивный костюм? ты ещё до сих пор не выбрал себе даже персонального тренера и даже спортзал не выбрал и вот человек сидит в интернете и сутки напролёт изучает какие кроссовки для жима ему надеть в какой спортзал пойти и какой спортивный костюм купить и вот он покупает кроссовки покупает абонемент в спортзал а дальше ничего не происходит Почему? Потому что система 1 дала ему понять, что всё в порядке. Он уже начал делать шаги в этом направлении. Но это ложь. Обезьяне надо его успокоить. Что она и сделала? Это ложь, которую система 1 подкидывает нам, потому что проще всего купить красивые кроссовки, проще всего выбрать себе костюм, и проще всего наконец-то решиться и купить абонемент в зал. Даже можно туда пару раз сходить. Но всё это не определяющий результат действия. А вот действия, которые определяют результат, гораздо сложнее и связаны с умственным напряжением. Но, как мы знаем, система 2 очень ленива, человек не любит напрягаться, и поэтому система 1 или наша внутренняя обезьянка автоматически пытается избавить его, упаси Господи, от умственного напряжения и дает простейшее решение. «Ты уже что-то начал делать. Пускай от тебя отвяжутся брат, жена, мама, родители, которые говорят, надо худеть». Можно ответить им: "Да отстаньте, всё, я уже тут купил абонемент в спортзал, всё, уже кроссовки купил, всё, я уже что-то делаю". И вот это я уже что-то делаю, и есть самый большой враг. Офисный итют делать хотя бы что-то. Процветает этот синдром и в офисах. Часто на руководящих должностях оказываются весьма деятельные и энергичные люди, которые не терпят бездействия, иначе они не стали бы начальниками. И вот приходит такой шеф с задачей, которую ему спустил директор. И несмотря на то, что чёткого плана решения задачи нет, шеф нервничает и тревожится по поводу того, что отдел сидит и ничего не делает. Он приходит и начинает разнос. Почему кофе пьём? Почему ничего не Что мы делаем? Давайте уже начнём что-нибудь делать. Его подчинённые автоматически включают тумблер имитации бурной деятельности. И очень хорошо, если сам подчинённый осознаёт бессмысленность всего этого, тогда всё в порядке. Он прекрасно понимает, что находясь в социуме, начальника надо ублажить. И раз начальник сам не видит, что подвержен этому когнитивному искажению, с ним надо как-то уживаться, чтобы он по крайней мере не выносил мозг и не задавал вопрос, а чего вы ничего не делаете. И совсем другое дело, если сам человек глубоко уверен в том, что если будет хоть что-то делать, Неважно, приведёт это к результату или нет, то это лучше, чем не делать ничего. И уж более ужасно, если он считает, что сидеть и думать, а что же приведёт к результату, это хуже, чем я же уже делаю что-то. Почему? потому что человек верит в то, что имитация бурной деятельности приведет его к результату. Он еще не очень осознает, что поддался на когнитивные искажения, и покупка кроссовок — это совсем не похудение, ни бицепсы и ни кубики. И покупка абонемента в спортзал и два похода туда — это тоже не бицепсы. Но он глубоко уверен, что уже начал действовать. И вот он совершает эти действия, которая гораздо проще тех, что нужны в этой ситуации, и ждет результата. А результата нет. Не получилось после покупки абонемента, кроссовок, и у него подсознательно формируется и без того пышным цветом произрастающий синдром выученной беспомощности. «Блин, я что-то делаю, делаю, а мне ничего не получается». Знаете, что самое забавное? Стоит такому, свято верующему, в делать хотя бы что-то, стать начальником – Он тут же начинает напрягать весь уверенный ему коллектив, чем попало. Делайте уже хотя бы что-нибудь. Результат где? Результата нет. Почему? Потому что мы хотя бы что-то делаем. Мы лечим спит ослинной мочой и ждём одобрения, потому что другие не делают даже этого. Ну а в результате думает система 2, а об успокоении система 1. Что с этим синдромом делать? Важно чётко осознать, что нам постоянно будут встречаться деятельные люди, которые попытаются загрузить нас какого-либо рода работой, притом совершенно не приводящей к результату. Почему? Потому что они сами были жертвами такого же воспитания, имитации бурной деятельности, которую им навязывали в качестве мерила их работы. Помните, у Бутусова была песня, в которой была такая строчка: "Где мерилом работы считают усталость, не результат" А усталость. Об этом и речь. Или вспомним старый армейский анекдот. Рядовые Иванов и Сидоров, возьмите лома и подметите плац. А дайте мётлы, мы сделаем качественно и быстро. Мне не надо качественно, мне надо, чтобы вы задолбались и не задавали вопросы. Самое главное, чтобы человек задолбался и в понимании многих он поработал. Но это неверно. Задолбаться это ещё не значит хорошо и эффективно поработать. Очень часто я вижу подобные мерки в спортзале. Вспотеть в спортзале не значит, что вы хорошо и правильно потренировались и будет результат. Вы можете вообще не потеть в спортзале и иметь результат, а можете обливаться до седьмого пота с нулевым результатом. Если не болят мышцы, значит, покачались плохо. Крепатура, когда мышцы болят через день-два, может сопровождать тренировки, но для мышечного роста она совершенно не обязательна. Бывает и так, что мышцы растут и без крепатуры. Тем не менее, убеждение, что чем больше у нас болят мышцы, тем лучше мы прокачались миф. И так, как только вы осознали, что вам будут постоянно встречаться очень деятельные люди, заражённые вирусом, хотя бы что-то начните уже делать. Начинайте отлавливать каждый приказ или своё стремление к ипучей деятельности вопросом: это действительно приводит к результату или без него можно обойтись? Мы всегда вылавливаем обезьяну вопросом, так как ответ заставляет включиться систему 2 человека разумного. И вдруг выясняется, что можно пойти в зал в любых кроссовках или любых трениках, потому что результат дают не треники, а тренировки. А если вы отвечаете: "Я не знаю", Это значит, что надо выяснить, что обеспечивает результат, а не убирать дискомфорт неизвестности деланием хотя бы чего-то. Но может получиться так, что вы вынуждены выполнять распоряжения придурковатого начальства, а на вопрос о цели работы вам скажут: "Заткнись и делай". Делать нечего, выполнять придётся. Но самое главное не верить в то, что делать хотя бы что-то это панацея. Кстати, вот вам вопрос. А почему такие деятельные люди чаще всего попадают на руководящие должности? Вы уже много прочитали и сможете сами ответить на этот вопрос. Резюмируем. Синдром делать хотя бы что-то чаще всего приводит к выученной беспомощности, потому что усилия не оправдываются, результата нет. Когда вы сами начинаете сидеть на попе и лозить от того, что Что-то мне неуютно, потому что надо что-то делать, а я же ничего не делаю, сроки-то горят. Берите бумажку и записывайте. Приведёт ли к результату то, что я пытаюсь сделать? И можно ли обойтись без этого? Всё, без чего можно обойтись, вычёркивайте. Оно не является целеопределяющим действием, потому что не приведёт вас к результату. Вспоминаем Карла Маркса и одну из моих любимых цитат. Практика критерий истины. Есть результат. Вы победитель. Нет результата. То, что вы хотя бы что-то делаете, жизнь не волнует.